Глава тридцать первая. «Да?» — послышалось из-за двери. Деккер поднес к выпуклой стекляшке дверного глазка свое удостоверение. «Миссис Мартин, это Амос Деккер, я из ФБР. Не могли бы вы ответить на несколько вопросов?» «Насчет чего?» «Насчет того, что случилось дальше по улице». «Уже довольно поздно, я вас не знаю». «Простите, что поздно, просто увидел, что у вас свет горит. Я работаю с детективом Лесситер. Она сказала, что вы преподавали у нее в воскресной школе». Добавил он в надежде, что это сломает лед. Получилось, поскольку Декер услышал, как поворачивается ключ. Дверь распахнулась, и за ней показалась высокая пожилая женщина с тонкими, как пух, седыми волосами и довольно бледным лицом. На ее длинном бесформенном носу сидели очки в проволочной оправе. Она окуталась в бежевый кардиган, накинутый поверх стоящей колом на крахмаленной белой блузке. Этот наряд довольно неожиданно довершали мешковатые серые треники и крепкие ортопедические ботинки белого цвета. «Вот спасибо, миссис Мартин. ценю ваши отношения. Не хотите горяченького чайку? А то такая сырость!» Она поежилась. «Прям до костей пробирает!» Чаю Деккеру особо не хотелось, но он решил, что выиграет так еще немного времени. «Было бы замечательно, если не затруднит». «Нисколько не затруднит». «Делать мне все равно нечего, да я и сама хотела выпить чашечку». «О, а вот и миссии». Восклицание относилось к худощавой серебристо-черной кошке, которая только что выскользнула из-за дивана в гостиной и немедленно прильнула к Деккеру, принявшись тереться о его ногу. «Симпатичная киска», — нерешительно проговорил Амос, который никогда не знал, как вести себя в присутствии котов и кошек. Да, только вот ножку у нее сейчас поваливает. Одни мы с ней и остались. Декер поглядел на стену, из которой торчала голова оленя. Отменный трофей, похвалил он. О, это мой последний супруг. Он ее приделал, дай бог, памяти, почти сорок лет назад. Но, отличие от некоторых охотников, он всегда ел то, что убьет. Мяс с этого оленя было столько, что еле-еле да никогда есть не могли. Она развернулась и тут же ухватилась за стену, чтобы удержаться на ногах. Деккер заметил стоящую в углу тросточку ходунок, из тех, у которых внизу, площадка на четырех ножках, обеспечивающая твердую опору. «Дать вам палочку», — предложил он. Миссис Мартин покачала головой. «Эту штуку еще починить надо», — сказала она. «Резинка отвалилась. Не могу использовать домик, полы царапает». Она провела Деккера в кухню, по-прежнему придерживаясь за стены. Дом, по прикидкам Амоса, был построен в годах в 50-х, так что кухня оказалась маленькой, но удобной. Окно над раковиной окаймляли занавески с рюшечками. К деревянному столу были придвинуты два стула с решетчатыми спинками. На стене обычный городской телефон со свисающим длинным витым шнуром. Рядом с ним, прямо на стене, карандашом было нацарапано несколько телефонных номеров, некоторые с именами. Мартин проследила направление его взгляда и улыбнулась никаких новобонных смартфонов не держу а память на номера у меня слабая вот и записала там самое важное я называю это моя телефонная стенка отличная система а вы хорошо запоминаете цифры ну судя по всему не так хорошо как когда то миссис мартин поставила на плиту чайник длинной спичкой зажгла газ потом вытащила чашки из соснового шкафчика поблескивающего палитурой открыв пластиковый контейнер предложила Как вы насчет печенья? Овсяная с изюмом сама пекла. Звучит заманчиво, спасибо. Выходит вы из ФБР. Просто обалдеть! Но разве агент ФБР не носят костюмы? В телевизоре они всегда в костюмах? Прикрыв ладонью рот, она оглядела помят и отнюдь парадный наряд Декера. Или вы под прикрытием? Да, вы больше похожи, как краснотайного агента. Амас оглядел свои сгвозданные брюки. Раньше приходилось, а здесь я помогаю местной полиции разобраться с тем, что произошло в том доме дальше по улице. — Да, это было ужасно, — опять поежилась Мартин. — В смысле, город сейчас переживает трудные времена, но на нашей улице еще никого не убивали. Поставила перед ним печенье, положила бумажные салфетки. — Пить будете с молоком и сахаром, как англичане? Впрочем, какой из вас англичанин? Или все-таки англичанин? Выговор у вас не английский, но я все равно люблю обо всем спрашивать. Я из Огайо. И нет, просто чай, спасибо. Он мятный. Для горла и нос очень полезно. Надо думать. У меня есть подруга в Огайо. М -м -м, в Толедо. Не бывали там? Бывал. Мне там понравилось. Но это было, дай бог памяти, в 1965-м. Наверное, с тех пор многое поменялось. Думаю, что да. Все сейчас меняется, правда? «Бэронвилл тоже?» — спросил Деккер. Миссис Мартин пристально посмотрела на него уже, куда менее напоминая прежнюю рассеянную старушку. «Я тут всю жизнь прожила», — сказала она. «Бывали времена, когда город действительно процветал, хотя и тогда кое-что было не столь радужно. Нельзя ли немного поподробнее?» Хозяйка посмотрела на него поверх чашки. «Ладно, что было, то сплыло. Так чем я могу помочь в вашем деле?» Мы ищем кого-нибудь, кто мог видеть что-нибудь странное в окрестностях того дома, про который идет речь. «Вы уже с кем-нибудь говорили на нашей улице?» «Только с одним человеком, Фредом Россом». При упоминании этого имени лицо миссис Мартин скривилось. «А, с этим-то?» — саркастически протянула она. «Вы с ним... не очень?» «Мой муж до самой смерти его терпеть не мог». «С Фредом очень трудно найти общий язык, злобный, предвзятый, вдобавок, ловкий манипулятор». «С первыми двумя характеристиками соглашусь, ним пообщавшись, но вот насчет манипулятора, не совсем понял». Миссис Мартин не отвечала до тех пор, пока не закипела вода и она не разлила чай. Вручила ему чашку, села напротив. «Жена Фреда умерла, дай бог памяти, лет двадцать назад, если не больше». Примерно тогда же, когда я мой Гарри. Очень милая была женщина. Но он не давал ей минутки покоя. Всегда находил к чему прицепиться. То обед не готов, то что-нибудь пережарено, то слишком много на продукты потрачено, то дом не сияет, как стеклышко. Постоянно ее третировал. Так жестоко обращался, что просто ужас какой-то. И она ни разу не обратилась в полицию. Перед тем, как ответить, миссис Мартин отхлебнула из чашки и поставила ее на стол. Вот тут-то мы и подходим к манипуляциям. Дело в том, что он никогда и руку на нее не поднял. Не угрожал, даже голос ни разу не повысил. Что же он тогда делал? Просто клевал ее мало-помалу. Как она выглядит, как одевается. Как ей должно быть стыдно, что она не такая хорошая жена и мать, как прочие дамы на улице, постоянно давил бедняжки на психику и из подволь вдалбливал в голову, что это она во всем виновата. И, надо сказать, ловко у него это получалось, у поганца. Фрот и сына своего постоянно шпынял. Думаю, как раз по этой причине у них до сих пор такие натянутые отношения. Декер отхлебнул из чашки, кивнул. «Сам видел, как у Фроса в этом деле. Ты ему слову, он сделал ответ двадцать. И все тут же наизнанку вывернет. Он и со мной такое проделывал». Мартин нацелила на него палец. «Вот именно!» «Святая правда, все наизнанку вывернет, даже твои же собственные слова против тебя же и направят». На несколько секунд они погрузились в молчание. Наконец миссис Мартин напомнила. «Вы вроде собирались расспросить меня про тот вечер?» «А детектива Лессетера и Грин у вас уже были?» «Детектив Грин действительно приходил с расспросами, а чуть раньше Донна заглядывала. Сказала, что неофициально, просто проведать». Я ее уже несколько лет не видела. Меня очень удивило, что она работает в полиции. Думала, что станет врачом или еще кем-то. Девочка всегда была умненькая, но... В общем, немного царя в голове. Как заведется, так и не остановишь». «Не такое уж плохое качество для копа, тем более для детектива в убойном отделе», — заметил Деккер. «Конечно, я очень за нее горда. Ей пришлось пройти долгий путь и преодолеть множество препятствий». «Это вы о чем?» Ну, наверное, вы слышали про ее отца? Нет, не слышал. Тогда, пожалуй, мне не стоит говорить. Ну, почему же не стоит? Это тоже может оказаться полезным. Ну, в общем, это как раз то, из-за чего я удивилась, что Донна пошла в полицию. И почему же вы удивились? Потому что ее отец совершил преступление. Какое преступление? Насторожился Деккер. Убил кое-кого. И кого же? Одного банкира здесь, в городе. Дэгер постарался сохранить спокойное выражение лица. Когда это было? О, лет 30 назад, если не больше. Дона была еще совсем маленькой. не за что же он убил этого банкира, потому что банк отобрал у него дом. Отец Донны работал на ткацкой фабрике, уже последней в городе. В конце концов, ее тоже закрыли, и Рич Лесситер вместе с сотнями других работяг оказался на мели. Потерял дом, все потерял. Судя по всему, как-то вечером он напился, отправился к дому того человека и поджег его. Тот банкир, не помню его фамилии, жил один. В общем, сгорел вместе с домом. Речь, насколько я могу предположить, пришел в ужас от содеянного, признался в поджоге, попал в тюрьму. И буквально через два года там умер. Может, из-за чувства вины, не знаю. Так что, Лесситер тогда была еще совсем маленькой? «Совсем маленькая и совсем несчастная после того, что случилось с ее отцом. По-моему, она обратилась за помощью к религии, чтобы преодолеть тяжелые времена. Сразу после того, как Донна вернулась домой с колледжа, ее мать покончила с собой, ввела себе огромную дозу наркотика». «Одни трагедии в жизни». Деккер покачал головой. «Но давайте вернемся в настоящее время. Что вы рассказали детективу Грину про тот вечер, когда обнаружили убитых?» «Что я ничего не видела». У меня разболелась голова, и я легла спать пораньше. В какое-то было время? Да только что закончилась своя игра по телевизору. Я еще немножко повозилась по дому, но всяко после восьми. «Своя игра». Под таким названием у нас в стране известна американская телевизионная викторина «Джо Пэдди». Что-то вроде «Рискни». Может, вы что-нибудь видели или слышали перед тем, как лечь спать, даже безотносительно к тому дому? Миссис Мартин поразмыслила. «Помню, что уже надвигалась гроза». «Так что, прямо перед тем, как начался ливень, вы могли слышать какие-то звуки?» «Какого рода звуки?» Декер призадумался, вызывая в памяти кадры того вечера. «Хороший вопрос. Какого рода звуки?» «Ну, не знаю, какие-нибудь необычные. Я вот, к примеру, когда стоял на террасе соседнего дома, видел, как в небе пролетел самолет». Мартин покачала головой. Я самолет не видела, не слышала, спала как убитая до шести утра. И даже полицейские сирены вас не разбудили. Я приняла снотворное, так что нет, не разбудили. А вы не видели, чтобы кто-то входил в тот дом или выходил из него? Миссис Мартин, отпила еще чаю, придвинула блюдо с печеньем Декеру, которое взял одно и надкусил. Было правда кое-что, вдруг сказала она. Что именно? Но это не про тот дом, в котором нашли убитых людей, а про соседний. Вы что-то заметили? Да, пару недель назад. Я не стала рассказывать про детективу Грину, потому что он расспрашивал меня только про тот вечер, когда нашли мертвых. Короче говоря, я видела, как в тот соседний дом зашел какой-то мужчина. Дай бог памяти, около одиннадцати вечера». — А я знаю Шеферса, в котором этот дом когда-то принадлежал. Сами они умерли, а их дети давно уже безуспешно пытаются его продать. Так с тех пор он и стоит пустой. — Продолжайте, — заинтересовался Деккер. — Ну, тот мужчина просто шел по улице, машины я не видела. Заметила его только потому, что мисси запросилась на улицу и открыла дверь. А тут он идет. Луна была полная, было действительно довольно светло. Так что я достаточно хорошо его рассмотрела. В общем... Шел он себе и шел, а потом вошел в бывший дом шаферсов. Можете его описать? Высокий, побольше шести футов, по-моему. Белый, черный. Совершенно определенно белый и худой. А лица не разглядели? Она покачала головой. А потом, через два дня, опять та же история. Тот же самый человек? Нет, на сей раз другой. Пониже, меньше шести футов и покрепче на вид. Тоже белый. И тоже вошел в дом. А я еще какое-то время смотрела, но он так оттуда и не вышел. И тоже без машины. Без, он просто шел по улице и свернул к дому. Примерно в то же время вечером. Я была на ногах, потому что днем вздремнула и проснулась около девяти. В старости такой постоянно. То в сон клоне, то бессонницы маешься, — добавила она. — А вы не сообщили об этом в полицию? Миссис Мартин покачала головой. — Нет, даже в голову не пришло. «В смысле, те люди вполне могли снять этот дом и иметь полное право там находиться? А если не имели... Ну что ж, я уже видел, как народ использует пустые дома. Тут кругом полно бездомных. И есть им некуда приткнуться?» Декер с любопытством глянул на нее, поскольку миссис Мартин вдруг неожиданно занервничала. «И только поэтому вы не стали ничего сообщать?» Она опустила взгляд. «Тяжелые времена и люди тяжелые». Ну, позвонила бы я в полицию. Они приехали, что-то им сделали. А вдруг потом те двое узнали бы, что это я звонила? Я уж старая, живу одна. Не нужен мне никаких неприятностей ни себе, ни кому-нибудь еще. Выходит, один худой высокий, а второй пониже и покрепче. Совершенно верно. Через несколько минут Деккер уже направлялся к дому, про который говорила миссис Мартин. Он, конечно, мог ошибаться, но людьми, которых она описала, вполне могли оказаться Битти и Смит. Убитые агенты УБН.